Можно научиться подчиняться. Это не очень трудно, если вы превосходите того, кого учите покоряться, физической силой или социальным положением. Если вы крупнее и сильнее. Если в ваших руках власть. Я вот на форуме собаководов прочитала историю про собаку, которую хозяйка научила подчиняться. У нее щенок-лабрадора есть. Этот щенок-подрос однажды зарычал на хозяйку. Он ел из миски вкусный корм, а девушка сделала вид, что хочет мисочку отнять. Вот шестимесячный щенок и заругался на собачьем языке. «Не трогай, это моё. Девушка посоветовалась с собачьим психологом и по его указанию еще раз сделала вид, что забирает миску с кормом. Щенок зарычал. Девушка, следуя инструкции, схватила щенка за шкирку и изо всех сил прижала к полу. Придала ему позу подчинения. При этом она громко и повелительно кричала команды. Очень громко и очень повелительно. И так минут десять 15 щенка держала, чтобы показать, кто главный. А кто должен подчиняться? Больше щенок никогда не рычал на хозяйку. Только вот что случилось. Собака вообще перестала лаять и рычать. Абсолютно. Только тихо поскуливать стала от страха, когда хозяйка доставала миску и накладывала корм. и принимать позу подчинения, а есть корм перестала. Хозяйка же убедительно приказала не есть из миски. Щенок стал пугливо брать кусочки из рук, но не у хозяйки, а у ее мамы, которая специально стала приходить кормить щенка. Зато лабрадор стал послушным припослушным сразу ложился на живот и прижимал ушки, если хозяйка бренчала посудой или чуть громче говорила «Не собака», «Опугливый раб какой-то». Надеюсь, щенок успокоился и пришел в себя. И снова стал игривым и веселым. Понял, что рычать нельзя, а кушать стал хорошо. «Очень надеюсь. Потому что за жизнь я видела немало людей, которых научили подчиняться. Их так хорошо научили, что они так и живут. С детства, в позе подчинения. И даже если им дать миску с вкусной едой, они пугливо отползут прочь. Нельзя». «Не смей, это не для тебя». «Не смей огрызаться». Но потом это превращается в «не смей защищаться». «Не смей брать хорошее». «Не смей считать что-то своим». «Не смей играть и веселиться». Так и живи в позе подчинения. Подчиняйся всем, кто держит миску с едой или может прикрикнуть. Дрессировка работает всю жизнь. И человек... Тоскливым взглядом провожает все хорошее, радостное, вкусное. Сказано же, нельзя. Нет, воспитывать, разумеется, надо. Научить покорности надо как-то поосторожнее, потому что покорный и послушный человек потом покоряется всем, кто выдает себя за хозяина. И главное, не перегнуть палку или шею того, кого учат подчиняться. Однажды народного целителя Валерия Ивановича Сильно побили и ограбили. Сорвали норковую шапку-формовку и отобрали портмонет с деньгами. Это он так говорил. Порт-монет. Вроде порт-Артур. Дело было в начале 90-х на окраине города. Тогда такое было совершенно обычным делом. Но всё равно ужасно, когда это лично тебя коснётся. Тем более Валерий Иванович в самом радужном настроении возвращался домой из ресторана. Из песни слова не выкинешь. И вот представьте, только что ел человек цыпленка табака и пил из рюмочки напиток, тепло-светло, музыкант играет на трубе, а потом на темные улице нападают трое и грабят, и больно бьют. Валерий Иванович был хороший человек, травами лечил, добродушный и смелый. А после нападения он просто впал в отчаяние и жестокую депрессию. Он позвонил нам, своим друзьям, и рассказал свою горестную историю убитым голосом. Он нас не звал, но мы приехали к нему, конечно. Пять его самых близких друзей. И увидели побитого и униженного, немолодого человека с синяками и ссадинами. Он еле говорил от побоев и потрясения, но постепенно стал рассказывать, что случилось. А мы заваривали чай, печенье доставали и зеленку. Сочувствовали, ясное дело, утешали и поддерживали. А потом Валерий Иванович даже стал находить смешные моменты в случившемся – «Какие-то комичные эпизоды!» Он на глазах розовел и распрямлялся. Мы все сидели у него в комнате и разговаривали уже о другом. Валерий Иванович исцелялся на глазах в кругу друзей. Словно не чай пил, а живую воду. Даже синяки побледнели, а ссадины поблекли. Он громче всех смеялся. Он шутил и рассказывал смешные анекдоты. Это потому, что вокруг сидели друзья, которые любили его, И тотчас приехали, отменив дела, чтобы поддержать своего друга и помочь ему. Он был в центре любви и внимания. Этот народный целитель. Он заряжался энергией и оживал без всякого лечения, просто от чая с печеньем. И на завтра, совершенно здоровый и бодрый, начал работать. Шапку он потом новую купил, вязаную. И портмоне купил. Все равно туда особо было нечего складывать. Он почти всех даром принимал. В ресторан он первый раз в жизни тогда пошел. Вот и напоролся. Уже давно нет на свете Валерия Ивановича. Много лет прошло, очень много. Но я до сих пор в деталях помню картину, как оживал раненый и ограбленный человек в кругу друзей. Тогда еще были искренние чувства, верная дружба, чистые и сильные эмоции. Они и сейчас есть. Но приедут ли к нам... Пятеро разных людей, пятеро верных друзей со всех концов города, если у нас отберут шапку. Не знаю, не уверена. А ведь раненому жизнью человеку иногда только это и нужно, чтобы без просьб и требований приехали те, кто его любит. И создали целительный круг любви, защиту, аккумулятор жизненной энергии, как говорил Мессмер. И человек тотчас бы исцелился от ран. и на глазах бы словно воскрес. Вот это точно лечит. Может, даже лучше, чем целебные травы и сильные лекарства. Лучше, чем умные слова и длительная терапия. Иногда, если речь о последствиях жизненного удара, это лечит и спасает лучше всего. Только этого нет. Это редкое и чудесное лекарство, почти легенда, сказка. А когда-то это было доступным средством. Круг верных друзей, которые приехали отовсюду и спасли, исцелили присутствием. Если есть хоть один такой человек, вы счастливец. И надо бы напомнить об этом. Когда открываешь коробку пазлов, всегда некоторое изумление испытываешь. Как из таких разрозненных пестрых кусочков может получиться цельная прекрасная картина? Это если есть образец на крышке коробки. А если нет? Если вам просто дали груду кусочков мозаики и совершенно непонятно, что должно получиться, какая картина может сложиться из пазлов? Вот в этом все и дело. Для этого и нужен образ потребного будущего, как писал Бернштейн. Сначала надо догадаться, представить, почувствовать свое будущее, вообразить картину судьбы. А уже потом начнут находиться нужные пазлы и соединяться между собой. Теперь понятно? Да. Но вдруг я воображаю картину, которую нельзя из этой мозаики сложить. А вот тут надо внимательно посмотреть на кусочки, на пазлы и догадаться, что можно из них сделать, какую картину. Ведь каждый кусочек имеет смысл. На каждом что-то нарисовано. Кусочек моря, чья-то рука, травинка, камушек, часть дома, ступенька. деталь одежды. Принцип такой. Доступны только те пазлы, которые есть. Добавить или убавить нельзя. Но сложится ли картина, зависит от вас. От догадливости, терпения, внимания, воображения. Некоторые сложат часть и бросят. Устали или разочаровались. Другие сидят над кучей пазлов и плачут. Нет счастья и нет надежды. Какие-то кусочки выдали, а картины нет. «Зачем мне подсунули эту дрянь?» Затем, чтобы вы сложили свою судьбу. Пазлы выдают, а картину мы сами складываем. Можно обратиться за подсказкой к человеку, который умеет видеть картины, ему мозаику показать и спросить. Можно увидеть во сне или пережить озарение. А можно применить логику и анализ. Это тоже можно. Проанализировать каждый кусочек и найти общее. Создать из частей целое. Иногда все как-то и само складывается, по наитию. Может, это добрым и простодушным людям такое дается, кто-то за них складывает мозаику. Вот одна хорошая женщина говорила, что судьба и за печкой найдет, а жених придет прямо домой, если суждено такое. И вот жених действительно пришел к ней сам. Она решила учиться шить. Немножко умела, но решила всерьез этим заняться. Надо зарабатывать. Все же не стоит сиднем сидеть. А в этом же городке жил один мужчина с мамой-швеей. Мама болела, и сына никуда не отпускала. Он из дома работал, программист был по профессии. И тоже не устроил свою жизнь. От мамы осталось много рулонов ткани. Она запасливая была. И мужчина решился продать эту ткань через интернет. Ему боязно было мамины вещи продавать. Семь лет лежала материя в квартире. Но ткань занимала так много места, что друг убедил этого сына продать. Рубкий программист сделал объявление. Его увидела женщина, которая решила шить. Отличная ткань, недорого, позвонила. И в тот же вечер этот программист привез рулоны к ней домой. А еще такой пазл. Как раз в этот день женщина решила сесть на диету, а напоследок наестись пирогов. Это она так говорила. И напекла пирогов с рыбой. пирожков с повидлом, сладких булочек. Такой аромат стоял, что мужчина еще на лестнице в подъезде чуть не уронил рулоны. Очень по пирогам соскучился. Мама всегда их пекла. И они увидели друг друга в аромате свежеиспеченных пирогов. И все. Пазлы сложились в картину. Наступило счастье. Но обратите внимание, эти люди наконец-то стали активно действовать, Хоть понемножку, но начали брать кусочки из коробки и складывать, и все сложилось. Недаром мы говорим «пусть все сложится» и добавляем «благополучно» или «счастливо». Надо начинать складывать, но сначала нужно постараться представить картину будущего и рассмотреть как следует картинки на кусочках мозаики. Если ситуация стала нестерпимой, уходите. Если чувствуете, что сейчас сорветесь или упадете без сил, как в детской игре в войнушку, падай, ты убит, или понимаете, что сейчас вас обольют грязью, или скажут что-то такое, после чего отношения будут невозможны, лучше уйти, заблокировать, покинуть общее пространство. Если уйти совершенно некуда, уйдите в себя. Прекратите контакт, если речь не о насилии, ясное дело. Тогда надо отбиваться изо всех сил, конечно. Во дворе гуляли молодые мамы с детьми. И моя одноклассница гуляла с ребенком вместе с ними. Она была спокойная и интеллигентная женщина, это Влада. Юная дама, так она выглядела. Она общалась со всеми, дочка ее играла с другими детьми, болтали обо всем на свете, жаловались на свекровей, ругали мужей, делились рецептами и советами. И над Владой сначала смеялись, даже пальцем у виска многозначительно крутили. Дело в том, что когда молодые мамы начинали сквернословить или прямо в деталях описывать свои интимные проблемы, Влада вставала, подзывала дочку и уходила. Ни слова не сказав критического, просто вставала и уходила. Домой или на другую площадку, неважно, но уходила и все. А на следующий день снова выходила. и знаете Через некоторое время нецензурно ругаться все перестали. И переходить границы в своих рассказах перестали. Все как-то само собой отрегулировалось. Не то чтобы все стали беседовать на высокие темы, нет. Но грязная ругань прекратилась. И ненужный натурализм исчез из разговоров. Никто ничего не потерял. И никто никого не критиковал. Разве что сначала Владу считали немного ненормальной. Но потом она перестала уходить молча. и все стало хорошо, нормально. Или один мужчина обнаружил, что его жена страдает истерией. Не просто распущенностью эмоций, а прямо припадками помутнения рассудка, во время которых лезет драться, царапается, визжит, угрожает, а потом рыдает и сваливает все на ПМС и трудное детство. Раскаивается и становится нормальной совершенно женщиной. Он не дал втягивать себя в драку и в истерику, Он просто уходил из дома в любое время суток, как только начинался приступ истерики. Жена пыталась его схватить и удержать, лезла в драку, а он уходил. Научился распознавать начало припадка. Истерики были нечастыми, к счастью. Он уходил, а потом через несколько часов писал сам или от жены получал покаянное сообщение. Тогда он возвращался к абсолютно нормальной женщине и обговаривал с ней происшедшее. Так поступать ему посоветовал один психолог. Это помогло, потому что истеричная личность нуждается в регуляции своего поведения, но без насилия. Жена его любила и нашла силы для самоконтроля. Семья сохранилась. Через некоторое время приступы прошли бесследно. Прекращение контакта и уход иногда это единственный выход. Вернулись, а концерт продолжился? Снова уходите. Если этот способ не сработает, ничего не поможет. Значит, не настолько вами дорожат и не так уж вы нужны, если ваш уход не вызвал перемен в поведении. Или человек действительно ненормальный и не в состоянии себя контролировать и сдерживать. Это уже клиника и нужно лечение. Если некуда уйти, уйдите в себя. Не вступайте в спор, не ругайтесь, перестаньте контактировать. Думайте о своем, даже если человек беснуется и кричит. Придет в себя. Поговорите. Главное не стать участником конфликта и ссоры. Все это, конечно, про ситуации, в которых нет прямого нападения и насилия. Если вас душат за горло, трудно думать о другом. И надо защищаться. Но выход из контакта – хороший метод иногда. Понятное дело, не всегда, не для всех ситуаций. Но очень часто с помощью этого метода можно остановить детскую истерику или дурное поведение, и не только. Детскую. Кто истеричка? Это, знаете ли, надо посмотреть еще. Вот один мужчина часто называл свою девушку этим словом и сурово говорил, мол, хватит истерик, иди и прими валерьянку, истеричка. Хотя никаких особых сцен девушка не устраивала. Иногда говорила что-то эмоционально, иногда пыталась сдержать слезы, но не могла. И плакала тихонько. А это раздражало ее сурового мужчину. И девушка даже решила обратиться к психологу, чтобы как-то исправить свое поведение. Стать не такой истеричной. Подумаешь, не пришел или пришел под утро. Не из-за чего закатывать истерику. Подумаешь, переписывается с чужой женщиной. Не надо преувеличивать. Подумаешь, зуб тебе удалили. «Не ногу же оторвали, а ты уже хнычешь и стонешь, истеричка. Иди и прими валерьянку, хватит истерик». А потом они с этим мужчиной поехали в лес за грибами. И возлюбленный отчитал подругу за то, что она взвизгнула. Она попала в паутину, и по рукаву побежал жирный такой паук. Не сдержалась она опять, истеричка одно слово. А потом они немного заблудились в лесу, не там свернули, решили срезать. Вернее, мужчина решил срезать, он же отлично ориентировался. В общем, когда этот суровый парень понял, что они заблудились, а телефон не ловит сеть, он так начал кричать и визжать, что просто ужас. Он во всем винил свою девушку. Он кричал, что они погибнут в лесу. Он метался из стороны в сторону, он побледнел, он задыхался и орал, пока девушка не вывела его на дорогу. Там поезд шумел, вот девушка и услышала. когда мужчина перестал визжать и просто тихо матерился сквозь слезы. В адрес девушки ясное дело, которое заманило его в лес на верную гибель. Позже они расстались. Мужчина не стерпел позора. Он всем рассказал, что жить с истеричкой выше его сил. «Это точно. Невыносимо жить с истеричкой». Только часто этим словом называют незаслуженно чувствительных людей, которые могут заплакать от оскорбления или эмоционально отреагировать на несправедливость. Но в трудных и опасных обстоятельствах на этих людей можно положиться. Вот в трудных обстоятельствах и надо на поведение человека смотреть. Все ясно станет. Чувствительные люди часто проявляют стойкость и выдержку. А суровые мачо... Впадают в истерику и приходится их успокаивать, пока они не погубили других и себя. Малейшие испытания они не могут перенести. Крошечную боль или минутный страх не могут стерпеть. Впадают в панику и в отчаяние. Сливаются и дезертируют моментально. Но с большим удовольствием обвиняют в истеричности тех, кому сами причиняют страдания. И вообще, чужие страдания страданиями не считают. Вот с такими... Настоящими истеричками опасно остаться в лесу, это точно. И в жизни тоже с ними опасно остаться рядом. Стоял мужчина в магазине, в очереди на кассе, держал в руке бумажный пакет, а в пакете горячий чесночный батон. Так сильно пахло горячим свежим хлебом с чесночком. Мужчина сначала нюхал батон, засовывал нос в пакетик, и на лице его разливалось блаженство. Он немного улыбался батону, а потом не выдержал и отщипнул хрустящую корочку и съел. Это было очень вкусно, наверное, потому что он снова отщипнул немножко и так увлекся, что съел весь батон. Пустой пакет остался, когда его очередь подошла. И кассир улыбнулась, когда мужчина растерянно показал пакетик. Он сам не заметил, как так получилось. Это же другой хлеб, не как в детстве. Тогда батоны были большие и плотные. Отгрызёшь кусочек хрустящей горбушки, потом ещё отгрызёшь, и всё равно почти целый хлеб принесёшь домой. А сейчас всё иначе. Батончик такой маленький, но горячий и вкусный. Ещё есть радости жизни, только они быстро кончаются. И скоро останется пустой пакетик. Ну и что? Надо радоваться, пока можно. И есть горячий хрустящий хлеб, пока можно. Седой мужчина рассчитался... Взял свои покупки и ушел. У него было удовольствие сегодня. Горячий хрустящий батон с чесноком. Это хорошо. Мы там, куда направлено наше внимание. Внимание — сосредоточение энергии на чем-либо, нашей личной энергии. Вы заметили, что люди, которые забирают энергию, так жаждут внимания, так требуют его, они чутко реагируют на малейшее отвлечение, даже мысленное, от контакта с ними. «Вы меня не слушаете», «Вы отвлеклись» или просто «Слушай меня и не отвлекайся», «Слушай меня и смотри на меня». Они делают все, чтобы захватить ваше внимание, заполнить его собой, сосредоточить на себе. Нить внимания — это провод, по которому они откачивают вашу энергию, Опришь, в которую вас запрягли, чтобы ехать. Попробуйте во время телефонного разговора с говорливым и тяжелым человеком отвести трубку от уха. Он мгновенно это почувствует. И будет тревожно спрашивать, «Ты меня слушаешь?» Хотя до этого разражался тирадами, как соловей трелями. А вот почувствовал, что телефон вы отдалили и не слушаете его. «Смотри на меня!» «Так, — говорит токсичный человек, — стоит вам отвести взгляд». А если он не говорит это, то делает все, чтобы захватить ваше внимание, сконцентрировать на себе вашу энергию и забрать ее. Поэтому самый простой и доступный способ мгновенной защиты — это отвлечение внимания. Надо начать про себя повторять молитву, если вы знаете молитвы. А можно просто начать мысленно петь самую любимую песню с чувством, с толком, упоенно. Спели? Начинайте сначала. Через короткое время вы с изумлением поймете, токсичный человек начал сбиваться с ритма и потерял нить мысли. Он похож на человека с завязанными глазами в игре жмурки. Мечется, бегает, ищет, а поймать не может. Не может поймать и воткнуть штепсель в вашу розетку. Он словно перестал вас видеть. Отвечать вежливо можно и иногда даже нужно. Но после ответа снова начинайте петь про себя свою песню. С того места, на котором вас прервали. И вспомните обстоятельства, при которых вы пели или слушали эту песню. Кто был с вами? Когда это было? Какие чувства вы испытывали? Как были одеты? Какое время года стояло на дворе? Даже интересно наблюдать, как захватчик энергии сбивается с ритма и теряется. Возможно, вспышка беспричинного раздражения с его стороны. А потом он потеряет интерес и быстренько свернет контакт. Свернет провода и оборудование сложит, которое хотел к вам прикрепить. А вы заметите, что не потеряли ни капли энергии. В отличие от предыдущих контактов, вы сохранили силы и хорошее настроение. Да и токсичному человеку это пошло на пользу. Может, он научится добывать энергию сам, а не похищать у других. Одна пожилая женщина... прекратила изводить дочь постоянными звонками и жалобами. Конфликта удалось избежать, обойтись без взаимных упреков и скандала. Ведь дочь вроде слушала, но не позволяла захватывать и похищать энергию, и общение стало более нормальным, адекватным, полезным. Как только мама начинала скандалить и жаловаться на жизнь, дочь мысленно пела любимую песню «Это помогло». И пожилая женщина почувствовала себя лучше. Ведь часто человек не понимает, насколько он стал несносным и токсичным. Он крадет и отбирает энергию, как ребенок, который таскает сласти и ест без счета, если его не остановить. Так что способ безвредный и взаимовыгодный. Но, конечно, надо разбираться с каждой ситуацией отдельно, искать причины и личные способы. А пока можно применить простейший способ отвлечения внимания. Он работает. Весы справедливости очень точные, и выглядели они так: цепочки кованные, чаши и точнейшие гири. Никакой ошибки, ни довеса, или перевеса быть не может, потому что на весах справедливости взвешивают ангелы. Две вещи взвешивают: наказание и вину. Это написано в древнем хадисе, в сказании о наказании. Может, сейчас весы выглядят иначе, вроде электронных, но суть их та же. На одной чаше лежит вина, а на другой — наказание. Ангелы их взвешивают, а потом с изумительной точностью вычитают разницу с того, кто должен заплатить. У одного человека были рабы. Это же очень древняя история. Эти рабы обманывали хозяина, крали и хулиганили. Тогда рабов считали домочадцами наравне с детьми и женами, Такое было понятие семьи. В общем, рабы вели разнозданный образ жизни, а хозяин их колотил и орал на них, и наказывал. Ну, может, запирал в темной кладовке или сладкого не давал, об этом ничего не сказано. Хозяин был богобоязненный человек, не злой и не жестокий. И однажды он спросил у посланника Аллаха, прав ли он. Слуги ведут себя дурно, а он их справедливо наказывает. «Не накажут ли его самого за то, что он наказывает челядь?» Посланник его успокоил и все разъяснил. Ангелы тотчас принесли весы, а их устройство было такое. «На одну чашу мы кладем проступок раба, видишь? А на другое — наказание, которое ты ему назначил, видишь? А сейчас тщательно взвешиваем. Если чаши равновесны, все в порядке. Правильно ты наказал человека». Если чаша его вины тяжелее, мы считаем, насколько точно. И эту разницу виновный заплатит в своей жизни, в земной. А если не успеет, то в будущей жизни, которая будет после земной. А если чаша наказания перевесит, если вина окажется легче, чем наказание, тогда мы разницу подсчитаем и вычтем с тебя. Да ячменного зернышка вычтем, уж будь уверен. Все честно, без обмана и и без обвеса. Человек заплакал и немедленно отпустил всех своих рабов. «Идите, — говорит, — на все четыре стороны. Я не желаю больше никого наказывать, потому что я сам не ангел, и весов у меня нет, мало ли что. Я думаю, рабы никуда из дома не ушли. Куда им идти-то? Они же недурно жили со своим нервным, но богобоязненным хозяином. Может, они тоже задумались о своем поведении. Это довольно страшная штука». «Весы справедливости» слишком точная. Поэтому наказывать кого-то надо с большой осторожностью. Может, это должны делать только специально обученные люди, которых научили обращаться с весами. Судьи, например. А в обычной жизни лучше ограничиться мягким наказанием, если на нас лежит ответственность. Если без наказания ребёнка или нерадивого сотрудника не обойтись, лучше поменьше положить на чашу наказания. чтобы потом с нас не вычли разницу. Может, поэтому мы склонны прощать небольшую вину и не любим наказывать. Разница может оказаться очень велика. Лучше пусть ангелы взвешивают. Они умеют управляться с весами. То, что кажется справедливым наказанием на вид, может оказаться слишком тяжелым по весу. Но это мы узнаем только впоследствии, когда придется выплатить разницу. Что общего есть у тех, кто добился успеха? Какое качество их объединяет? За 30 лет практики я много видела успешных людей, тех, кто добился в своей сфере высокого положения и денег. Да, и денег. Хотя хочется, конечно, написать, что и бедный может быть успешным, что не в деньгах счастье, что успех не измеряется деньгами. Но это неправда. Я про такой успех... который принес материальное благополучие и даже богатство. Это упорные и настырные люди. Вот что в них главное. Их били и взрывали их машины в смутные времена. Грабили и в тюрьму сажали. У них отнимали все, что они заработали, до копейки. И им угрожали. Их предавали и бросали в опасных обстоятельствах. А в лайт-версии им просто мешали и препятствовали. Многие из этих людей перенесли депрессию, тяжелую, настоящую, махровую такую депрессию. И болели серьезными болезнями, очень серьезными. Они падали в яму, а потом выползали из этой ямы. Упорно так. Они впадали в отчаяние, а потом выползали из этого отчаяния. И снова принимались двигаться и работать. Такая программа встроена в успешных людей. Двигаться и работать. И еще одно. Они никогда не жили прошлым. Очень редко вспоминали прошлое. Особенно прошлые неудачи и провалы. Нет, они очень остро переживали поражение, но быстро забывали о плохих временах. Только переступят порог больницы или тюрьмы, только вылезут из ямы и идут дальше. Дальше, дальше, вперед и вперед. Если им напомнить о плохом времени, они отмахнутся и скажут «Да, было дело». Но сейчас меня интересует вот что. И расскажут о новой цели и новом деле. Вместо того, чтобы предаться воспоминаниям о трудном детстве или предательством партнера, которое их лишило достояния. Некогда вспоминать. Двигаться надо. А так это совершенно разные люди. Успеха они добились в совершенно разных областях жизни. Бизнесе, науке, искусстве, спорте, государственной службе. И характеры у них, у этих людей, разные. Общее — это упорство и нежелание жить прошлым, вспоминать его. Как только они начинали погружаться в воспоминания, неважно, о поражениях или победах, как только они решали присесть или прилечь и переставали идти к цели, они всё теряли. Разрушались, как великая римская империя. Аккумулятор садился, батарея разряжалась и оставались... Величественные руины, руины и памятники Вот, пожалуй, два главных общих качества А остальное все разное Внешность, ум, характер, темперамент Образование и сфера деятельности Но в своей сфере они добились успеха Да, и вот еще что Многих из них ранило чужое злое мнение или нападки И некоторые из успешных людей сильно переживали из-за этого но никогда они не меняли направление движения из-за чужого мнения. Переживали, но двигались в своем направлении и не переставали двигаться никогда, пусть даже мысленно, в уме. Их навигатор вел их к цели, а они следовали его указаниям. Вот что было общего у тех успешных людей, которые добились того, чего хотели. Одному мужчине предсказали, что в 50 лет он встретится с главной женщиной своей судьбы. Прошло 20 лет, и предсказание сбылось, хотя сам человек позабыл о нем. Он работал, достигал, добивался, заботился о семье, деньги добывал, ездил по командировкам. С женой он хорошо жил, но как-то мало общался, как-то не особо проявлял эмоции. Он работой был занят. А потом инфаркт случился, к счастью, небольшой, и он... Занимался здоровьем, лечился. Потом в спортзале он по совету врача стал заниматься физкультурой. Увидел в зеркале седого пожилого мужика и не сразу понял, что это он и есть, он сам. И тут он впал в такую депрессию, что просто ужас. Жизнь-то прошла почти, а он и не заметил. Дети выросли и живут отдельно. Жена хорошая женщина. но они тоже почти отдельно живут, хоть и в одной квартире. Предприятие работает, но понятно, что достигнут потолок, и нет смысла вкладываться. Пусть идёт, как идёт». Но вот он вспомнил предсказание и усмехнулся. Ему пятьдесят лет. «Какая ещё главная женщина его судьбы? Никого он больше не полюбит. Нет в сердце места для кого-то ещё. Да и сердце изнушенное. Не молодое сердце-то». Не любить им надо, а лечить его. Но знаете, предсказание сбылось. Через месяц у сына с невесткой родилась девочка. Маленькая такая, крошечная, с жидкими младенческими волосиками и с пальчиками. Маленькие-прималенькие пальчики. А на каждом пальчике ноготок розовый, тоже махонький. И этими пальчиками главная женщина судьбы схватила дедушку за палец крепко и держит. Смотрит прямо в глаза и улыбается. Скажете, такие маленькие младенчики не умеют улыбаться? Иногда умеют. Вполне осмысленно улыбаются даже самые крошечные дети. Такое бывает. И всю депрессию как рукой сняла. Вот этой самой младенческой крохотной ручкой. Дедушка почувствовал необычайный прилив сил. У него появилась главная женщина судьбы. Он это почувствовал. И он начал жить изо всех сил. Второе дыхание открылось, когда он нашел свой личный смысл жизни. Теперь есть ради кого дышать, работать, стараться и добиваться. И есть кем любоваться. Смысл жизни иногда обрести очень просто. Это когда есть ради чего или ради кого жить. Когда есть любовь к чему-то или к кому-то. Сильная любовь, настоящая. Когда есть главное в жизни. Главный человек или главное дело, ради них и живёшь, и сердце исцеляется, возвращаются силы. Но это же слишком просто. Да, очень просто. Потому что в сложном и запутанном чаще всего смысла нет. Пока нас кто-то держит за руку или за палец, мы живём. Так всё устроено на земле. Главный человек нашей жизни держит нас на земле, даже если его пальчики размером с горошинку, Они держат. Если что-то пошло не так, надо остановиться и все проверить. Разобраться и принять меры. Или совсем отказаться от поездки, например. От сделки или от покупки. От общения с каким-то человеком, на встречу с которым вы собирались. Ну, хотя бы все проверить надо, а не игнорировать предупреждающие знаки. Очень часто перед серьезной катастрофой или несчастьем Знаки идут прямо чередой, один за другим, но на них не обращают внимания, проявляя удивительную халатность. Предвестники несчастья остаются не то что незамеченными, просто им не придают значения. Но знаки всегда есть. Спасается от неприятностей или катастрофы тот, кто обращает внимание на эти знаки и принимает меры безопасности. Иногда целый каскад предвестников происходит, как при пожаре на лайнере «Морра Касл», 1935 году. Это был пьяный рейс из Америки, где царил сухой закон, на Карибы, где ром лился рекой. Два дня туда, два дня обратно и 36 часов на Карибах. Отличный круиз. И представитель компании сначала учил пассажиров пользоваться пробковыми жилетами и быстро их находить в каюте. Всех научил. а потом хотел организовать игру «Кто быстрее добежит до шлюпки и найдет свое личное место под номером. Приз – торт». Это он тренировал пассажиров в игровой форме, но капитан все отменил. «Не хочу, — говорит, — чтобы идиоты носились по палубам. Пусть пьют в барах. На борту нет сухого закона». А потом капитан отключил пожарную сигнализацию. Он не ее хотел отключить, но так вышло. Она как-то была связана с вентиляцией. А вентиляцию надо было отключить из-за вони. Вонь издавали шкуры. Капитан вез в трюме тысячу свежевыделанных телячьих шкур. Купил контрабанду. Они воняли. Пассажиры начали возмущаться, когда вентиляция разнесла запах. Вот капитан вентиляцию и отключил. Вместе с пожарной сигнализацией такая цепочка получилась. А затем что-то еще с котлом случилось, и капитан приказал отключить что-то еще, и напор воды пропал. Подумаешь, утром уже домой приплывем, там и помоются, идиоты. Итак, одно отключение за другим. Вентиляция, сигнализация, напор воды. Но никто на это не обратил внимания, все веселились. А потом еще похлеще знак случился. Капитан умер. Бац! и лежит мёртвый. Тут уж надо немного задуматься, но некогда было, потому что в комнате для написания писем начался пожар. Сначала небольшой, но воды-то нет, и сигнализация не сработала. А потом паника началась в темноте. Люди узнали о пожаре, но многие не смогли найти шлюпки, ведь игру с нахождением шлюпок так и не провели. И только через 15 минут уже страшного пожара во тьме Новый капитан разрешил подать сигнал бедствия. Он надеялся, что все как-то образуется само, как-то потухнет, что ли. Радист из раскаленной рубки успел подать сигнал, и рация расплавилась от жара. Какой герой этот радист! Жаль только, что он, по-видимому, все и поджег, как потом выяснилось. Он был маньяк, этот Роджерс, и после награждения еще много чего поджег. взорвал товарища электрической бомбой и убил старика с дочерью. Зачем его на корабль взяли? Ведь он уже был судим и всё такое. Ужасное событие. Много погибших и раненых. Но столько было знаков и указаний, на которые никто не обратил внимания. Если что-то сломалось или заглючило, надо остановиться. Машина это кухонный комбайн, компьютер, неважно. Надо остановить работу... И все тщательно проверить, исправить и починить. А в случае опасности надо заранее найти место в шлюпке, примерить жилет, проверить окружение, нет ли среди окружения опасного человека. Может, все дело в нем? Много чего надо сделать. Но понимание поздно приходит. Иногда люди продолжают пить и веселиться, хотя знаков хоть отбавляй. Или просто они не желают остановиться и поискать причину опасности. просто принять меры безопасности, самые простые. А потом сваливают все на роковое стечение обстоятельств, хотя отлично могли это стечение предотвратить или хотя бы убежать от опасности. Надо очень хорошо подумать, прежде чем что-то покупать за бесценок. Или принимать в дар. Ни с того ни с сего вам вдруг очень дешево предлагают купить хорошую вещь, буквально за три копейки. Причем это малознакомые люди или совсем незнакомые. Я не про зависимых людей и воров, которые иногда так поступают. Вот совершенно нормальные люди вдруг продают что-то за символическую цену или отдают бесплатно. Может, они очень добрые и щедрые? Может и так. А может, им очень нужно избавиться от плохой вещи? От вещи, которая связана с каким-то несчастьем? Этим людям нужно продать эту вещь кому-то, даром отдать, сбагрить, как сказал бы составитель словаря Владимир Даль. С ним тоже приключилась вот какая история. Он невольно стал обладателем двух предметов. Старинного золотого перстня с изумрудом и немного попорченного сюртука. Хорошие вещи. Перстень так вообще дорогой, ценный. И сюртук можно носить. Отличное сукно. зашить дырочку и носить. А дырочка-то, знаете, откуда? Этот Сюртук был на Пушкине во время дуэли. и В области живота, паха осталась дырка от пули Дантеса. Пушкин дружил с Далем. Даль ведь был еще и доктором, он присутствовал при мучениях смертельно раненого поэта и проводил его в другой мир. Последние часы жизни Пушкин провёл с Далем. и подарил ему свой перстень, который считал талисманом. Только вот талисман не уберег своего владельца. Плохой оказался талисман. Да и события последнего года жизни поэта были тяжелыми. Окружающие замечали, каким нервным и мрачным он стал, как изменилось его душевное состояние. Умирающий Пушкин отдал драгоценный перстень Далю подсознательно желая удалить кольцо из семьи. Даль пытался перстень вернуть вдове, мол, это дорогая же вещь. А вдова кольцо не взяла ни за что и одарила Даля еще более подозрительным подарком. Отдала сюртук с дыркой от пули, в котором поэт обливался кровью, мол, возьмите на добрую память. Даль не был бедным и в сюртуках не нуждался, да и размер вряд ли ему подходил. и ученый постарался от странного подарка поскорее избавиться, отдав его какому-то поклоннику таланта великого поэта. Видите ли, Даль был человек умный и опытный. Он не просто словари составлял, он изучал народное верование. Он писал о порче, подкладе, переносе, о черной магии и колдовстве, которыми тайно занимались в деревнях испокон веков. Он собрал огромное количество материала на эту тему. И странные подарки из Дома Смерти от человека, который в тяжких страданиях покинул этот мир, как-то ему не очень понравились. Да и вам бы, сюртук друга, в котором он был смертельно ранен, вряд ли бы пришелся по сердцу. Даль был человек скрытный. Он о многом умалчивал. Но суть и смысл даров он понял. Люди стремились удалить из дома плохие предметы, а удалить их можно только, передав другому, желательно связанному с семьей и умершим человеку. Доброму и кроткому Далю дали нечто плохое, опасное, рассудив, что он уедет в экспедицию подальше от дома, увезет с собой беду и несчастье, а ему ничего не будет, наверное. Может быть. Да, скорее всего, ничего не будет. Главное — удалить от семьи предметы смерти. Люди сознательно и подсознательно стараются избавиться от зла. Недаром дома с плохой историей продают дешево, а вещи умерших жертвуют. Это правильно. Никаких плохих последствий чаще всего не бывает. Но есть люди с высокой чувствительностью. Они могут отреагировать на такую вещь и получить несчастье в придачу. Так уж они устроены. И именно им стараются такой подарок — передать или дёшево продать что-то. Всё зависит от того, какой вы человек. Одни без всяких последствий сюртук со следами крови наденут и перстень будут носить. Другие могут получить такие последствия, что страшно подумать. Так что рисковать не стоит. Чужая душа потёмки. И в первую очередь человек думает о своих близких, а уж потом о других. и он может не желать зла. Просто ему нужно от чего-то избавиться. Не просто от неподходящего подарка или нелюбимой вещи. Нет, именно от предметов смерти или от умерших талисманов. Не берите и не покупайте то, что внушает неприятное или тревожное чувство. Сквозь жажду обладания всегда просвечивается тревога. Просто мы не всегда ее слушаем и ей доверяем. И... Познаний поменьше, чем у Даля.